описавший его в романтической драме «Буря». Эдгар По, сказавший, что это один из цветов той долины многоцветных трав, где ему удалось испытать райскую любовь. У Шелли в его мимозе мы находим такое описание нарцисса. «Любовью тюльпан и горчанка зажглись. Единый красавец, влюбленный нарцисс, расцвел над ручьем и глядит на себя, пока не умрет, бесконечно любя». Причиной такого всеобщего восхищения являются отчасти сама красота и изящность цветка, а главное, как нам кажется, сложившийся про него еще глубокой древности миф, сделавший его имя нарицательным, так как назвать кого-либо нарциссом, как известно, равнозначно тому, что сказать «этот человек влюблен сам в себя». Содержание этого древнего мифа таково. У матери всех богов, царицы неба Юноны, была любимая наперстница горная нимфа по имени Эхо. Ей богиня доверяла сердечные тайны, с ней делилась всеми своими впечатлениями, словом, это был ее ближайший и вернейший друг. Но Эхо оказалось фальшивой и вероломной. Она находилась в тайных сношениях с мужем Юноны, Юпитером, и старалась всячески укрывать все его продел. Когда Юпитер отправлялся повеселиться к подружкам, Эхо, горным нимфам, то она умела так занять забавными рассказами ревнивую Юнону, что часы пробегали незаметно.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 где живет и теперь, и повторяет последний слог слова или последнее слово чьей-либо речи. Но, живя уединенно в лесу, окруженное скалами, эхо с трудом переносило одиночество и старалось найти себе кого-нибудь, кто бы ее полюбил. Однажды лесом проходил цветущий юноша, красавец-нарцисс, которому было предсказано, что он доживет до глубокой старости только в том случае, если никогда не увидит своего лица, что в те времена было нетрудно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 тем тяжелее чувствовал свою потерю. И, наконец, минуту глубокого отчаяния не выдержал и бросился в воду, как бы в объятия дорогого существа. Вследствие всего этого нарциссу древних греков был цветком умерших, погибших, и такое его значение не раз отмечалось в древнегреческой мифологии. Так из него плели себе венки Фурии, богини мести и возмездия. Им забавлялась Персифона, в то время как ее похитил Аид, Его же дочь финикийского царя Европы тогда, когда Зевс, превратившись в белого быка, приблизился к ней и увлек ее на остров Крит и так далее. Существование нарцисса в мифологии древних римлян подтверждает только Плиний, который описывает три его вида и главным образом желтый, родиной которого может считаться юг Европы, особенно Португалия. Из его цветков римляне плели венки, которыми украшались во время пиршеств или при возвращении с победоносной войны. Изображение нарцисса неоднократно встречается на стенах Помпеи. Из других древних народов нарциссам издавна интересовались китайцы, у которых этот цветок играет важную роль в новогодних церемониях. Особенно его много разводят в кантоне, где держат в стеклянных чашах с водой и песком или с небольшими камешками. Помещенные в такие скромные условия луковица нарцисса дает прекрасные пахучие цветы и цветет долгое время. В Новый год этот цветок полагается иметь в каждом доме. Им украшаются алтари божниц, его носят во время торжественных процессий. Из европейских стран Англия была первой страной, куда попал восточный нарцисс. Он был привезен туда в 1570 году, немного ранее, начало царствования королевы Елизавета, при которой вошел в большую моду. Прислан он был из Константинополя лорду казначейства большому любителю цветов, и был разведен им в знаменитом в то время саду его поместье на берегу Темзы. Сад славился множеством акклиматизированных в нем растений. Но здесь, конечно, он был чужестранцем, тогда как в Южной Европе, он быстро стал почти родным растением и рос во всех садах. Вследствие этого он вскоре и сделал с одним из любимейших цветов Западной Европе. В некоторых местностях, например, в местечке Монтрео в Швейцарии, Даже ежегодно устраивается праздник нарциссов.